Глава четырнадцатая. Заложник. Машину бросили за пару кварталов. Сегодня нам повезло, очень сильно и сразу в нескольких местах. В первую очередь, плюс принесла погода. Поднялась метель, да такая сильная, что метра за три уже невозможно было ничего разобрать. Это такой плюс в нашем деле, что и словами не описать. Но и это еще не все. Когда-то давно один мой друг произнес шутку, как объяснить южному человеку фразу «снег пошел, потеплее будет». Вот и сейчас столбик термометра поднялся до минус трех. Да, мертвяки все еще были неопасны, но уже начали шевелиться. Бегать они еще не начали, да и двигались они словно улитки, медленно и печально. Что нельзя было сказать про особых зараженных. Вот здесь у нас появился второй плюс. Прежде чем покинуть Кремль, Ленка ввела в игру группу своих спецов по управлению аватарами. Сейчас мы двигались под их прикрытием. Для их управления использовали оборудование от древних. Оно надежнее в плане связи и радиус намного выше. Прыгун и лизун передвигались по крышам над нашими головами. Первый секрет мы устранили без их помощи. Подойдя ближе к точке, где в прошлый раз был замечен часовой, я вновь учую запах дыма. «Только на этот раз дым был не сигаретный». «Они там в конец долбанулись», — шепотом спросил Фок. «Мало того, что с прошлого раза секрет не сменили, так еще и дуй смолят». «Тихо ты!» — шикнул я на него. «Да ладно тебе!» — отмахнулся Фок. «Ставлю сотню баксов, что он там в одну точку залип. Его можно голыми руками брать». «Это я и без тебя понимаю», — сказал я. «Все, погнали!» «Подожди, давай приколимся». Растянул рожу улыбки улыбке Фок. «Влетаем в помещение и орем, работает ОМОН!» «Ты совсем башкой поехал!» Посмотрел на него я. «Давай всю Москву еще оповестим, что мы здесь! Ходим тихо и выключаем!» Всю работу в итоге сделал Зум. Когда мы прокрались к двери и собирались уже врываться в помещение, я приоткрыл ее, чтобы посмотреть, где противник. В этот момент мимо моего уха вжикнула гайка, а внутри что-то упало. Войдя, мы обнаружили лежащего на спине часового. Нам оставалось только его спеленать, что мы, собственно, и сделали. Дальше пришлось рассредоточиться. Я, Фок и Зум двинули в сторону вокзала. Ленка со своими распределились по периметру и заняли снайперские позиции. Как они собирались стрелять в такую погоду, непонятно, но, видимо, они знали, что делают. Прыгун, словно кошка, приземлился рядом с нами и показал большой палец, указывающий вверх. Затем в два больших прыжка скрылся из виду. Лизун даже не показался на глаза. К зданию вокзала нам удалось подойти незамеченными. Даже забавно было наблюдать за удивленными рожами охраны на дверях. Краем глаза я заметил, как тень в один прыжок летела на крышу здания. «Вы как здесь?» – захлопал глазами мужик в дверях. «Ты давай, ля, ля не делай. Старшего зови». Не дал я ему договорить. «Мы Тузу друга привели. Он его искал». «Сейчас!» — еще пару раз хлопнув ресницами, произнес тот и скрылся за дверью. «Не дергайтесь!» — сказал тот, что остался, направляя в нашу сторону ствол калаша. «Железку разверни, дятел!» — с усмешкой сказал ему я. «Не дай бог стрельнет! Не видишь, мы пришли с миром!» В этот момент с крыши вылетел язык, и охранников тянуло наверх. Быстрая возня, глухой удар и тишина. Через пару минут появился первый, тот, который ушел с докладом. «А где?» – спросил он и начал крутить головой. «Посрать пошел!» – ответил я с доброй улыбкой. «Ну, чего шеф-то сказал?» «А, да, проходите!» – забормотал тот. Мы вошли внутрь. Как и в прошлый раз, я скинул оружие рюкзак. Положил сверху ствол. Почему-то ножи с нас не сняли, видимо, не считая их чем-то опасным. Да и рогатку Зуму оставили. хотя в отношении его они могли ошибочно решить что он связан на запястьях зума действительно была веревка а руки заведены за спину но это был муляж я пойду покурю выйду махнул фок и выскользнул на улицу охрана даже не среагировала на этот ход мало того что у них пропал один из часовых на дверях так второй даже не подумал выйти вслед за гостем мы поднялись на второй этаж и вот здесь я наконец встретил клина он стоял у двери вожака А заметив меня в коридоре, злобно стрельнул глазами. «Я на месте!» Прозвучал голос Фока в ухе. «Кого я вижу?» Оскалился я во все тридцать два зуба. «Ну что? Как соска? Не болит?» «Мразь!» Процедил клин сквозь зубы и кинулся на меня. «Начали!» Бросил я в рацию и заодно оттолкнул Зума. Тот сразу скинул веревку и коротким ударом в кадык успокоил сопровождающего нас охранника. Пока он хватал ртом воздух, зум впечатал ему ладонями по ушам, а затем добавил коленом в лицо. Я сделал шаг навстречу клину, слегка уклонился в сторону, пропуская мимо себя его кулак, и встретил его коротким ударом солнечное сплетение. Того согнуло пополам. А я продолжил движение, и локтем левой руки добавил ему по затылку. Одновременно с грохотом тел в коридоре послышался звон стекла из кабинета туза. Аккомпанементом раздался женский крик и возглас хозяина. «Внутри мы обнаружили такую картину». Фок отстегивал от чугунного радиатора отопления девчонку. На полу в халате валялся туз, а на нем верхом восседал прыгун. «Светка!» – закричал Зум и бросился помогать Фоку. «Ты что творишь?» – процедил сквозь зубы туз, глядя на меня. «Слезь с него!» – махнул я рукой прыгуну. Тот послушно слез с хозяина кабинета и встал во весь рост. Впечатление это произвело даже на меня. Обычно этого особого я не видел, только когда он прижимался к земле перед прыжком. Сейчас перед моими глазами стояла туша под два с половиной метра ростом. Колени вывернуты назад. Длинные лапы с черными когтями почти касались пола. Глаза отсутствовали от слова совсем. Крупная грудная клетка, нос на четыре ноздри, как у летучей мыши, и пасть, разделенная на три челюсти, усеянная острыми треугольниками зубов. Туз покосился на наше чудовище и нервно сглотнул. Волк и Зум наконец справились с наручниками, и теперь вдвоем пытались успокоить плачущую Светку, а в коридоре уже был слышен топот пары десятков ботинок. «Скажи им, чтоб не совались!» — кивнул я на дверь. «Или эта фиговина тебе голову откусит?» «Не входить!» — громко крикнул Туз после того, как Прыгун качнулся в его сторону. «Думаешь, я это так оставлю?» — прошипел он мне. «Мы втроем только что нагнули всю твою братву и тебя в том числе», — усмехнулся я. «Думаешь, я испугаюсь?» «Туз, ну ты же умный дядя. Давай сделаем вид, что ничего не произошло. От этого всем будет только лучше». «Ты ничего не знаешь о том, как зарабатывается авторитет», — процедил сквозь зубы Туз. «Предлагаешь мне завалить тебя прямо сейчас?» — спросил я. Ответить он не успел, как и я, договорить. В разбитое окно влетела струя какой-то слизи, и эта субстанция повисла на потолке. Раздалось шипение, и комнату начала затягивать едким дымом. Часть слизи капнула на пол, а спустя мгновение на этом месте начала образовываться дыра. «Из кабинета бегом!» — крикнул я и первым вышвырнул туза, а затем уже вывалился сам. Следом за мной из него выскочили зум со Светкой. И тут раздалась автоматная очередь. Фок проигнорировал приказ и принялся поливать мутанта свинцом. Очереди из калашей грохнули секундой позже. Поднялись крики и визги. В спальне, откуда мы только что выскочили, что-то грохнуло. Заглянув внутрь, я убедился, что это не Фок. Рухнуло перекрытие. Мой боец уже давно покинул помещение через окно. На улице раздался крик драной кошки. Прыгун вступил в схватку. Пока я метался по кабинету и думал, за что схватиться, от нас сбежал туз. По крайней мере, вначале я именно так и подумал. «Бегом наружу!» – наконец собрался с мыслями я. Но потом перевел взгляд на девушку Зума. А бабу свою одень! Жду снаружи!» Я слетел со ступени, на ходу подхватил автомат и выскочил на улицу. Там шла кутерьма. Стрельба в перемешку с криками людей. Кто-то катался по снегу в дымящейся одежде. Кто-то пытался раздавать команды. Краем глаза я заметил труп с расплавленной головой. Чуть вдалеке валялось разорванное пополам тело лизуна. Метель, видимость почти нулевая. Какие-то тени мелькают, то появляясь, то растворяясь в этом молоке. Что происходит, непонятно. Вдруг с криком и снежной пелены ко мне бросился человек. Он не добежал каких-то пары метров, когда сверху на него упала тощая туша и в одно движение отхватила голову. Я вскинул автомат и хлестанул короткой очередью, метя в голову. Тварь дернулась. На месте попадания пуль пошел дым, а монстр резко повернул ко мне свою рожу и открыл пасть. Из глотки ко мне метнулась струя слизи. Я едва успел уйти в кувырок, а на месте, где я только что стоял, расплылась дымящаяся лужа. Монстр начал дергаться, как будто в него попадали пули. Вот только выстрелов я не слышал. «Кузов, вали отсюда!» Услышал я голос Ленки в наушнике. «И до меня дошло, кто же стрелял?» С крыши вокзала послышался резкий крик, и на голову тощей твари рухнул прыгун. Он тут же ударил своими когтями в горло чудовищу. Затем еще раз, и еще, и еще, пока голова не отделилась от туловища. Лапа аватара задымилась, а в следующую секунду его целиком накрыла слизь. Прыгун начал таять на глазах. Из метели выскочил еще один тощий уродец, а я едва успел вжать голову в землю. В мою сторону полетели пули. Тварь задергалась от попаданий, раны задымились. Но это ее, кажется, только разозлило. Оттолкнувшись всеми конечностями, она унеслась в метель, и оттуда тут же раздался крик боли. Я, наконец, смог подняться. Точнее, мне кто-то помог, рывком подняв меня на ноги. Это был туз. «Отдыхаешь?» С хищным оскалом спросил он, затем сменил магазин в калаше и прямо в халате рванул туда, где только что стоял уродец. Недолго думая, я последовал его примеру. Тень чудовища я заметил краем глаза, она возникла слева. Просто на мгновение мне показалось, что снег в этом месте не такой уж и белый. А в следующую секунду я с ужасом смотрел в открытую пасть. Спасли меня рефлексы. Будто в замедленной съемке я увидел, как надувается цветок в глотке мутанта. Когда вскинул автомат и нажал на спуск, я не помню. Курок я отпустил потом, когда онемел палец. Пули разворотили пасть чужого, и он сдох быстрее, чем я смог это понять. Шум и крики вокруг начали затихать. А спустя какое-то время мне на плечо опустилась ладонь. Я вздрогнул от неожиданности и обернулся. «Штаны не намочил?» С улыбкой спросил Туз. «Пошли выпьем, холодно». «Снимайтесь с позиций». Бросил я в рацию и последовал за ним. «Уверен?» – прилетел вопрос Лены. «Да», – бросил я. «Стягивайтесь сюда». «Принял», — несколько раз ответил наушник. Окно в спальне Туза уже заколотили куском фанеры и старым одеялом. Я, Туз и Фок сидели в соседней комнате и молча пили коньяк. Зум со своей подругой куда-то исчезли, хотя все вполне понятно. Пока творился бардак, свалили по-тихому. Впрочем, правильно сделали. «Не ожидал от тебя», — наконец произнес хозяин кабинета. «Чего именно?» — не понял я и подцепил вилкой кусок консервированной ветчины. «Что ты станешь нам помогать?» — пожал плечами туз. «Нужен ты мне со своими урками?» — усмехнулся я. «Тогда зачем?» — спросил тот. «Люди. Те, кого вы называете мужиками», — ответил я. «Если бы не они, я бы точно так же свалил, как Зум. И пофиг на вас всех». «Ну да, ты же у нас правильный», — заулыбался тот. «А знаешь, почему я держал эту уродку на привязи?» «Конечно знаю», — кивнул я. «Ты больной ублюдок!» «Ха-ха-ха!» расхохотался Туз. «Нет, Кузов, это Зум больной ублюдок. Я всего лишь пытался выманить его и прикончить». «Что он тебе сделал-то?» Внутри я напрягся, но виду старался не показывать. «Эти твари, они идут за ним», ответил Туз. «Я пытался задавать вопросы, но он чуть кишки мне не выпустил, а потом свалил». Мы из-за этого урода уже третье место меняем. Я даже жевать перестал. Просто сидел и смотрел на Туза. Точно такая же рожа была сейчас у Фока. Ты уверен? Первым ожил Фок. На все двести процентов, усмехнулся Туз. Когда это произошло впервые, мы ничего не поняли. Наш лагерь разнесли в клочья. Я тогда человек тридцать потерял. Второй раз они атаковали через неделю. И Зум знал, что за нами идут. «Я такие вещи вижу, можете мне поверить». «Ну да, не раз от мусоров сваливал», — усмехнулся я. «Именно», — кивнул тот. «В третий раз я начал задавать вопросы. Я точно так же вижу, когда мне врут. А он делает это крайне неумело. Но стоило мне слегка надавить, как он тут же превратился в шакала. Вырубил клина и чуть кишки мне не выпустил». «И ты решил возлежать с его бабой?» — спросил я. «Я что, на чмо какое похож?» Зло посмотрел на меня Тус. «Мне баб хватает. Авторитет дороже, чем ссаная дырка. Я просто приковал ее к батарее и оставил в одних трусах, чтобы не свалила. «Зум говорил, что видел, как ты ее насилуешь». «С недоверием сказал я». «Еще раз такое скажешь. Отвечать за базар заставлю». Прошипел туз и разлил коньяк. Заклина и всех, кого сегодня потеряли». сказал он и махнул, не чокаясь. «Что думаешь?» спросил я Фока. «Ну, вообще, этот зум мутный тип», пожал плечами Фок. «С другой стороны, и это тоже тот еще фрукт». «А ничего, что я здесь?» спросил Туз. «Короче, если не верите мне, можете спросить любого внизу. Позвать или сами спуститесь». «Забей», отмахнулся я. «Не знаю почему, но твоя история похожа на правду». «Я тебе верю». «А у тебя выбора особо нет», — усмехнулся Тус и налил еще раз. «Нет, можешь, конечно, не верить, но правда от этого не изменится». «Я тебя услышал», — кивнул я и опрокинул очередную рюмку. «Ладно, нам пора. Надеюсь, сегодняшние события не повлияют на наши договоренности». «Все в силе», — кивнул тот. «Вы не лезете к нам, мы к вам». «Бывай, туз. Надеюсь, не свидимся». сказал я и вышел из кабинета. Фок подхватил с тарелки последний кусок ветчины, закинул его себе в рот, что-то промычал и поспешил за мной. Ленка с двумя снайперами уже ждала нас на входе. Возле нее увивалась какая-то мелкая девчонка. Я даже притормозил и немного понаблюдал за ними. Суровая снайперша сидела в позе лотоса с глупой улыбкой и играла в куклы с мелкой. На дверях стояли два парня и хмурили брови, изображая суровых воинов. «Своих пора заводить», — сказал я, подойдя ближе. «Отвали кузов», — огрызнулась Ленка. «Может, еще свечку подержишь?» «Могу сани фонарь под глаз поставить», — усмехнулся я. «Отвали», — по слогам произнесла она. «Ты все? Набухался? Можем идти?» «Да, валим огородами», — кивнул я и подхватил свой рюкзак. «Нужно еще дурака на посту развязать. Как бы не замерз он там». Но дурак не замерз. Он вовсю изображал гусеничку. Пытался выползти наружу, но так и не смог открыть дверь. Так и упал нам спиной на руки, когда мы ее распахнули. Фок тут же выключил его еще раз. Затем разрезал веревки и разрядил автомат. Магазины положил в одном месте, а ствол в другом. До машины дошли спокойно. Также спокойно погрузились. Фок сел за руль и запустил двигатель. Буквально через минуту мы уже ехали по дороге в Кремль. Метель немного успокоилась, но все еще продолжала сыпать мелким снегом. «Так за ночь по первый этаж заметет», — нарушил тишину Фок. «Да пофигу, почистим», — отмахнулся я и уставился в окно. «Как думаешь, где сейчас Зум?» «Вот мне так же до него, как и тебе до сугробов», — ответил тот. «Лишь бы подальше от нас». «Не уверен», — задумчиво ответил я. «Почему эти твари идут за ним?» «Что?» Тут же вклинилась в разговор Ленка. «Так это за ним приходили?» «Туз так сказал, пожал я плечами. Говорит, что они трижды из-за этого переезжали». «Тогда я согласна с Фоком», поежилась Ленка. «Нафиг такие друзья, их даже наши стены не остановят». «С этим соглашусь», вздохнул я. «Но ведь интересно же».